Дома было ясно, что на шесть кофточек нужно было 24 аршина нансуку по 65 копеек, что составляло больше 15 рублей, кроме отделки и работы. И эти пятнадцать рублей были выгоданы. Но предгорничной было не то что стыдно, а неловко.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 «Я тебе покажу ее. Она очень мила. Она ползает уже». В детской роскошь, которая во всем доме поражала Дарью Санну, еще более поразила ее.